Даша Эвер. Бригада Добрых Дел. 16 сентября. Она не заметила, как боль постепенно прошла. А когда заметила, не испугалась, настолько велико было облегчение. Главное, что раскаленные клыки больше не впиваются в ногу чуть выше щиколотки, а остальное, вероятно, как-нибудь устроится. Мысль о гибели здесь, под завалами дома, уже после того, как она пришла в сознание, казалась ей до невозможности нелепой. «Да какого ж чёрта? Такое случается, конечно. С какими-нибудь бледными, грязными детками в засаленных трениках, с хнычущими детишками в наспех натянутых майках и колготках, с растрепанными тетками с опухшими глазами. По крайней мере, такими показывали жертв катастроф в новостных репортажах. Но это ведь не она. Молодая, полная жизненных сил девушка. У нее есть друзья, ее найдут». Все будет хорошо. С этой мыслью можно было просто лежать в полузабытии, не нарушаемом, ни лучиком света, ни посторонними звуками. Представлять, будто ей снова пять лет, она в родительском доме и готова вот-вот провалиться в уютный сон. Да, кособокая деревянная конструкция, кое-как удерживающая груду кирпичей над головой, То еще одеялка, и остаток стены, намертво придавивший правую ногу, не добавляет удобства. Но бетонная плита, покрытая острыми осколками, нагрелась от тепла ее тела, а мерный шум в ушах убаюкивает. Темнота заставляет глаза слепаться. За четыре месяца до описываемых событий. Деревья только начали выпускать свои первые робкие листочки, и солнечные лучи, проходя через кроны берез, превращали их в пушистые желто-зеленые облака. Если что-то в московском филиале школы Солнечного озера и вызывало теплый отклик в душе Катерины, то это была близость людов к природе. Даже в шумном центре огромного каменного города Зеленые организовали учебное пространство так, что окна большинства классных комнат выходили в уютный внутренний дворик. В остальном же кабинеты и парты заставляли девушку вновь проваливаться в школьные годы чудесные, заполненные высокомерными взглядами одноклассниц, одаренных от природы разве что ранним половым созреванием, по-бодростковому неряшливыми одноклассниками, и щемящей тоской невыученных уроков. Гробовая тишина не стояла в кабинете только из-за троицы красных шапок, затеявших на заднем ряду игру «Кто дальше плюнет». С тех пор, как этим троим разрешили в рамках разумного выпивать перед занятиями, они хотя бы перестали срывать уроки. Зато теперь всем присутствующим приходилось мириться с запахом дешевого виски, который примешивался к аромату дикарей и без того экзотическому. Запах и возня за спиной мешали сосредоточиться, равно, как и уставившиеся на нее с первых парт четыре пары сверкающих зеленых глаз. Несколько людских колдуней, слишком слабых, чтобы обучаться по полноценной программе, с трудом скрывали ядовитые ухмылки в ожидании ее провала. Благодаря умелой торговой политике мощь людов росла и принадлежавшие им территории процветали. Есть несколько версий появления на земле колодца дождей. Выражение лица феи Милазары изменилось лишь чуть-чуть, но Катя немедленно осознала свою ошибку. Конечно, рассказывая о начале славного периода доминирования людов на земле, Необходимо было вернуть что-нибудь про упорную исследовательскую работу и грандиозный успех магов Зеленого дома. История Великого дома не могла начинаться с банальной покупки источника у каких-то безвестных торгашей или тем паче с подарка, сделанного более могущественной расой. Однако менять что-то было уже поздно. Что сказано, то сказано. С этого момента события развивались достаточно быстро. В... продолжила была девушка, но тут же снова запнулась. Обитатели тайного города давно и успешно пользовались человскими календарями. Однако на уроках истории требовалось называть даты в соответствии с совершенно неудобоваримым древним летоисчислением людов. И с этим у Катерины были проблемы. «Уже в...» — снова протянула она. «Ну, конечно же. История каких-то захудалых рас. Это слишком скучно для истинной представительницы великого дома Чел. Так я понимаю?» Преподавательница не приминула воспользоваться паузой, чтобы вставить едкий комментарий. Юные колдуньи тут же захихикали. «Что ж, предсказуемо. Садись». И на следующее занятие жду от тебя реферат по истории падения Уратая с использованием не менее чем пяти источников информации. Девушка опустилась на место, чувствуя, как горят щеки. Привычное напоминание себе об уже однажды полученном дипломе приличного вуза и хорошей для ее возраста должности в крупной компании немного помогло справиться с обидой. хотя зеленоглазые девицы с первых парт, поглядывая на Катю, продолжали перешептываться и мерзко улыбаться. Им, даже не обладающим выдающимися способностями, но с рождения впитывающим реалии тайного города, было проще. Можно работать на уроках в полсилы, списывая посредственные результаты на не слишком большой магический потенциал. Можно читать книги по диагонали, но при этом все равно знать и уметь больше любого чела. Просто потому, что историю тайного города они выучивали по старинным сказкам еще в младенчестве, а волшебство для них было естественно, как воздух. Вовсе не обязательно иметь кандидатскую степень по пульмонологии, чтобы уметь дышать. Но что поделать, если магия сваливается на человека вся целиком в один день? Все совсем иначе. Когда ты знакомишься с новым миром по новостям Тиграткома и статьям на Тиградвике, узнаешь о существовании древних цивилизаций, открываешь бесконечное пространство, такое близкое, но так долго и тщательно скрываемое. Как усадить себя за скучный учебник, если в браузере открыта, например, статья о культуре хванов, четырехруких воинов, гуляющих по тем же улицам, что и ты? и как отогнать мысль о том, прилично ли будет задать все интересующие вопросы напрямую обладателям двух рук? Паршивое настроение не покинуло Катерину и после занятий. По крайней мере, до того момента, пока ее не окликнул Сергей Егорович. Он нагнал девушку на улице и сочувственно по-отечески потрепал по плечу. — Выше нос, красавица! сергей егорович заметно выделялся на фоне других слушателей школы солнечного озера ему было за 60, и седой основательный и спокойный мужчина вызывал подобие уважения даже у придирчивых преподавательниц и высокомерных учениц людов обычно у человских колдунов его уровня одна целая и три десятых феи как бы забавно это ни звучало в отношении крепкого пожилого мужчины Магические способности проявлялись в значительно более раннем возрасте. Но Сергей Егорович совсем не исключение из этой закономерности. Его способности проявились, когда он был молодым и веселым Сережей, аспирантом кафедры истории и искусств Уральского государственного университета. Но он образованный человек, выходец из среды научной интеллигенции, житель страны, впервые отправивший человека в космос, в чудеса верить отказывался, а пойти к психиатру просто не рискнул. Так и скрывал изредка появляющиеся странные видения от окружающих, да и от себя самого тоже. До тех пор, пока уже в новое время, в другом городе и в совсем другой стране внучатая племянница не поделилась с дедой Сережей секретом, Она настоящая волшебница. Она видит то, что скрыто от других. Так, вслед за девочкой, Сергей Егорович и оказался в школе среди юных колдуней и колдунов. «Сделаем мы этот твой доклад», — участливо проговорил он. Катя неоднократно помогала пожилому искусствоведу с вычислением сложных магических формул, и, кажется, он был рад сделать ответный шаг. «Спасибо, Сергей Егорович», — улыбнулась девушка. «Ума не приложу. Как можно использовать несколько источников, но при этом освещать только одну точку зрения?» «Значит, все понимаешь», — рассмеялся мужчина. «Ничего, Катерина. Мы знаешь, как в свое время эзопов язык натренировали. Напишем так». что наша Милазара сама запутается, откуда у Людов источник. 16 сентября. Катя пришла в себя от сильного сердцебиения, непроизвольно дернулась и тут же вскрикнула от боли, молнией пронзившей все тело от зажатой между плитами ноги до самых корней волос. «Да какого ж рожна!» Едва слышно прошептала девушка и закусила купу. От боли и злости на глаза навернулись слезы. Она лежала, пытаясь успокоить бьющийся в груди комок, и проклинала все на свете. В первую очередь, конечно же, расхлябанность Пашки и собственную чрезмерную, как ей теперь казалось, доброту. Не следовало связываться с подростком, особенно таким, у которого одни только возвышенные мысли в голове. Казалось бы, такое элементарное правило безопасности, такой по-настоящему полезный подарок от мира магии, артефакт дырка жизни, способный вытащить владельца из практически любой непонятной ситуации. И на тебе, дома забыл? А голову ты дома не забыл? А отвести глаза обычному школьному учителю, когда списываешь на ненавистной тебе географии, не забываешь? Без дырки жизни не выходил из дома ни один разумный обитатель тайного города. Да что там разумный? Даже красным шапкам хватало сознательности не пропивать столь нужную вещь. Но, видимо, сознательность эта не пропала. Да и сама она тоже хороша. Отдала свой артефакт. Могла бы и не отдавать. Сидела бы сейчас в надежной и безопасной московской обители. Потягивала бы оздоровительный коктейль. а юный раздолбай полежал бы под плитами для профилактики, почувствовал бы, каково это. На этой мысли Кате стало жгуче стыдно. Весьма вероятно, что лежит. Весьма вероятно, что и не чувствует уже ничего. За три месяца до описываемых событий. В тот раз она просто не сдержалась. даже не успела понять, что делает. Десятилетний шкет, шурша колесами скейтборда, промелькнул мимо нее и выкатился на проезжую часть прямо перед капотом бело-желтого такси. Она не успела подумать. Вообще ни о чем. Рефлекторно пустила в ладонь магический импульс, формирующий силу кузнечного молота, сделала большой шаг вперед, выставляя руку перед собой, А дальше слушала виск шин, скрежет металла, мат водителя. Районная газета потом написала сомнительный материал о бурденковском чуде. Издания, претендовавшие хоть на какую-нибудь достоверность, перепечатали, осторожно добавив рассуждения о невероятных способностях организма в состоянии стресса и что-то еще про материнский инстинкт. какая она к чертям собачьим мать школьника в свои Т-26. Чуть позже тон публикации изменился. Появились сообщения о том, что водитель в последний момент успел отвернуть, врезавшись в оградительный столбик тротуара. А Катю ждал неприятный разговор со Златкой, директрисой школы Солнечного озера, в присутствии сотрудника службы утилизации. А после дополнительные лекции и зачет по соблюдению режима секретности на время обучения школа брала на себя некоторую ответственность за учеников и как следствие не слишком жаловала подобные выходки катерина как обычно выходила из школы в компании сергея егоровича за несколько месяцев они сдружились по настоящему и теперь всегда находили темы для разговоров однако на этот раз Путин преградил Пашка. «А я думаю, ты все правильно сделала!» Тряхнул кудрявой головой совсем еще юный худощавый парень. Как и все подростки, выросшие в интернете, он начисто забывал о разнице в возрасте и правили обращаться к старшим на «вы». «Да ничего я не сделала!» — буркнула Катя, все еще раздраженная неприятным разговором у директрицы. то есть спасла человека, — возразил юноша. — Это важно. В конце концов, если есть магические способности, то почему бы не применять их для полезных дел? — А ведь с некоторыми оговорками он прав, — улыбнулся Сергей Егорович хмурящейся девушке. Ободренный поддержкой парень продолжил. — Я вот на медицинский собираюсь поступать. Представляете, если к обычным знаниям приложить еще чуточку магической силы? Это сколько же людей можно спасти? Ты целитель? Нет, дернул губой Пашка. Но ведь все равно, если мне хотя бы на часть эрлийских приемчиков сил хватит, это же уже будет здорово. А если смогу в обитель на практику напроситься? На дальнейшие перспективы, видимо, не хватало даже восторженной фантазии юноши. Поэтому он с интересом взглянул на собеседников. «А вы чем собираетесь заниматься после школы?» 16 сентября Катя вряд ли смогла бы сказать, сколько времени прошло, прежде чем тоскливая злость переросла во что-то новое, в какую-то внутреннюю потребность действовать, двигаться, подталкивать себя, бороться, все что угодно, лишь бы не дать себе закончиться здесь. Оставшиеся крохи магической энергии она направила на блокировку боли, просто чтобы не отключиться при первом же неловком движении. Как только заклинание начало действовать, девушка медленно приподнялась. Затекшее тело слушалось плохо. Руки дрожали, так что ей едва удавалось, опираясь на локоть правой, левой дотянуться до талии. С поясной сумкой Катя не расставалась ни на одном выезде. Мысль, что вспомнить о столь ценном предмете надо было значительно раньше, вызвала у девушки только истерический смешок. Застежка нашлась достаточно быстро. но упрямый кусок пластика постоянно выскальзывал из трясущихся пальцев. Не позволяя себе раздражаться, девушка монотонно, раз за разом повторяла попытку, пока спустя, кажется, чуть ли не час борьбы, не раздался долгожданный щелчок. Сил удерживать себя на весу больше не было. Поэтому Катя медленно опустилась на живот, подтянула сумку к лицу, и губами нащупала собачку молнии. Справиться с ней было значительно проще. Уже через несколько секунд девушка просунула руку в заветный кармашек. А секундой позже крепко закусила губу, пытаясь сдержать протяжный вой, рвущийся из груди. Пальцы нащупали острые осколки стекла и пластика, до недавнего времени бывшие ее телефоном. От отчаяния она все-таки завыла. Завыла страшно, некрасиво, избивая кулаком проклятую бетонную плиту, мешая пыль со слезами. За два месяца до описываемых событий. Несмотря на то, что и Катя, и Сергей Егорович покинули школу Солнечного озера, отучившись положенный семестр, их общение стало только интенсивнее. Особенно после того, как к ним присоединилась Алина. Точнее, присоединились Алина и Денис. Такие разные внешне. Миниатюрная девушка со сверкающими менделевидными глазами на круглом лице, прямыми черными волосами и аккуратной фигуркой, напоминающей песочные часы. И широкоплечий сероглазый гигант с копной темно-русых волос. Тем не менее, чем-то они были неуловимо похожи. какой-то внутренней упорядоченностью, доброжелательностью и спокойствием, присущим уверенным в себе людям. Всегда вместе, всегда рядом. Ее тонкие пальцы всегда утопают в его мощной ладони. Денис и Алина, Алина и Денис. Они мало рассказывали о себе, даже о том, как попали в тайный город, излюбленной теме начинающих человских колдунов. обычно наполненный многочисленными восторгами и курьезными историями. Они упоминали лишь вскользь. Не из скрытности, от сдержанности. Денис не обладал магическими способностями. Зато с большим удовольствием трудился сисадмином в компании Тиградком, в той его части, что обслуживала вип-клиентов. Потенциал Алины был, в общем-то, тоже невелик. однако природа одарила ее незаурядными способностями к предсказаниям, чем девушка и зарабатывала себе на жизнь. В Пятером они собирались в разных уютных местечках, чередуя заведения тайного города из недорогих с обычными человскими кафешками, иногда по настоянию Павла, оседая на фуд-кортах гигантских ТЦ. Избегали, пожалуй, только суши-баров, У Дениса была аллергия на рыбу. И кружки для неудачников. У всех пятерых была аллергия на нытиков. На этот раз дружная компания разместилась в банальной шоколаднице, сетевой кофейне, неброские вывески которой можно было найти едва ли не на каждом углу. Достаточно просторный зал исключал излишнее внимание со стороны соседей. невольно подслушивающих чужие разговоры. «Алина!» С таинственным видом обратился к девушке, обычно суетливый Пашка, и заговорщицки покосился на Катю и Сергея Егоровича. «А ты можешь предсказать что-нибудь плохое?» «Боишься завалить экзамены?» Его собеседница удивленно улыбнулась и вскинула брови. «Да нет, не про меня!» отмахнулся юноша. «А вот вообще, в принципе, автомобильную аварию или ураган?» «Ну, это было бы странно», покачал головой Сергей Егорович, видя, что девушка задумалась. «В мире ежесекундно происходят тысячи аварий и сотни тысяч других печальных событий». «И миллиарды непечальных», вставил Денис, отхлебнув кофе. «Да я о том же, Паш». Ты представляешь себе масштаб работы, вздохнул Сергей Егорович. Но я не знаю, с одним человеком тоже много всего происходит. А если взять какое-нибудь событие, связанное не с человеком, а с местом, например? — Это по всем местам бегать, что ли? — добродушно рассмеялся Денис. — Ну, давайте попробуем. На стол лег номер вечерней Москвы. Они не обратили внимания на то, что Алина вышла из-за столика во время их теоретической дискуссии. Теперь же она опустилась на место, расправляя перед собой газету, взятую со стойки у входа в кафе. Девушка сделала глоток сока из высокого стакана и прикрыла глаза, опустив тонкие пальцы на верхнюю страницу. Присутствующие почувствовали поток магической энергии. и сами не заметили, как притихли. Ну вот. Спустя примерно минуту Алина, как ни в чем не бывало, открыла глаза и смахнула солбачоку. Денис тут же наклонился к девушке и прижал ее к себе. А Алина продолжила, обращаясь к Паше. С вероятностью 78% послезавтра на третьей странице будет напечатано сообщение о нападении бродячих собак на мужчину. «А что-то еще ты узнала?» Подпрыгнул на месте парень. Место и время. Пашка, ты чего задумал? Подозрительно покосилась на него Катя. Смотри, увлеченно заговорил Павел, взлохматив пятерней кудрявые волосы. Это ежедневная газета. Значит, нападение будет завтра, так? Алина кивнула. Значит, завтра я могу поехать в нужное место и предупредить мужчину. Вообще прохожих. И что? — недоуменно спросил Денис. — Ну, например, потом вызвать службу отлова животных, собак куда-нибудь увезут, люди будут в безопасности. Катя открыла рот, желая что-то сказать, но слов не нашлось. Сергей Егорович побарабанил пальцами по столу. — План не то чтобы изысканный, но и возразить вроде бы нечего, — произнес он с легким недоумением. будто бы сам удивляясь отсутствию аргументов для дискуссии. «Я еду с тобой», — быстро сказала Катя, обращаясь к Павлу. В итоге поехали втроем. Пашка, явно гордый своей задумкой, Катя, заметно нервничавшая от неизвестности, и Сергей Егорович, на лице которого читалось скорее живое любопытство, чем волнение. Дорогу к небольшому скверу в центре района Солнцево Павел наметил заранее, так что им не пришлось долго блуждать среди гигантских, напоминающих океанские лайнеры многоэтажек. И тем не менее они чуть не опоздали. В сгущавшихся под деревьями сумерках послышался хриплый лай собак. Павел сорвался с места и, перепрыгнув аккуратный заборчик, помчался вперед. Катя и Сергей Егорович как могли поторопились за ним. Догнать парня им удалось только, когда впереди уже виднелся силуэт замершего мужчины. Едва различимая в темноте, к его ногам жалась отчаянно скуля мелкая собачонка. Мужчина пытался что-то внушить, медленно приближающейся к нему стае, однако на одичавших животных его речи впечатления явно не производили. Катя первой вскинула руку и, пытаясь отдышаться, пробормотала заклинание. В сторону стаи метнулась тонкая серебристая сетка паутины. Собаки немедленно сбились в кучу. Запутавшись в липких нитях, они повалились друг на друга, глухой рык перешел в скулеж, и нелепый ком из лохматых тел покатился по траве. Пашка подскочил к мужчине. — Вы не пострадали? Нет. Неуверенно пробормотал тот. В руках Сергея Егоровича мелькнул фонарик, осветив бледное худое лицо мужчины средних лет. Луч скользнул ниже, на рубашку и брюки, но, кажется, действительно обошлось без повреждений. Вашка нагнулся, чтобы подобрать с земли волосоты комок. Я ветеринар! небрежно бросил он, беря на руки по-прежнему скулящую собачонку. На поверку оказавшуюся очень растрепанным, Йоркширским интерьером. Животное тряслось всем телом, но, кажется, тоже не пострадало. «Что это?» — выдохнул спасенный мужчина, указав пальцем на все еще рычащую и лающую кучу из псов. «Сеть. Просто сеть», — как-то совладав с голосом, ответила Катя. «Мы волонтеры». Помогаем отлавливать беспризорных собак, пояснил Сергей Егорович. А вовремя вы. С Спасибо. П Пойдем, Коляма. Перепуганный владелец отобрал у Пашки свою питомицу и не но торопливой походкой направился к выходу из парка. Катя опустилась на ближайшую лавку. Паша присел рядом. Сергей Егорович подошел к спеленутым паутиной собакам, ненадолго склонился над ними, а затем вернулся к друзьям. «Что вы сделали?» — устало спросила Катя, поняв, что животные затихли. «Пыльца морфея!» — улыбнулся Сергей Егорович. «Думал использовать сразу, но ты меня опередила». Девушка слабо улыбнулась и обернулась к Паше. «Ну, а у тебя какой план был?» Юноша достал из кармана куртки пакет. «Мясо». «Что?» «Мясо. Хотел их отвлечь. Не колдовать же посреди улицы». Друзья невольно рассмеялись. Все в пятером они встретились лишь спустя несколько дней. Право рассказать все в деталях заслуженно досталось Павлу. «Я следила». Улыбнулась Алина, едва он закончил сумбурное повествование. Предсказательница продемонстрировала две газеты. Ту, которую она использовала при их прошлой встрече и вышедшую через день. Вероятность появления новости про Йорка падала, как по расписанию. «Про Йорка?» — встрепенулся Пашка. «Да, смотрите, здесь новость про нападение стаи собак». «И откуда они только узнали?» вставил Сергей Егорович. «Но на этот раз пострадавших нет». «То есть должен был пострадать не только мужчина?» Паша неуверенно посмотрел на Катю, потом на Алину. «Каляма могла пострадать?» «Каляма должна была погибнуть, но вы ее спасли», откликнулся Денис. «Юху!» 16 сентября. Надолго ее сил не хватило. Бесконтрольный крик, рвавшийся из горла, сначала перешел в хрип, потом в сиплый кашель, а затем и вовсе растворился, оставив только горькое жжение в груди и длинные дорожки, проложенные беспрестанно льющимися слезами на пыльном лице. Проклятый бетонный капкан не позволял девушке свернуться, принять позу эмбриона, и Катя просто лежала на животе, упершись лбом в скрещенные руки. Все это было уже неважно, совсем неважно. Она только беззвучно оплакивала себя и просила прощения у родителей. 16 сентября. Незадолго до описываемых событий. Они сделали это своим хобби. Увлекательным, дарящим эмоции, но необременительным. За рекордами никто не гнался. Впрочем, этот раз был особенным. Относительно несложный план по результатам должен был превзойти все их прежние выезды. Звонок в дверь Здравствуйте, Мосгаз! Мы вроде не вызывали. Плановая проверка. А! Звонок в дверь. — Здравствуйте, Мосгаз. — Да, проходите, пожалуйста. — Звонок. — Макс, подержи, лезь, кубахилы достану. — Кухня направо. — У нас вроде ничем не пахнет. Звонок, звонок, звонок. Возможно, задача оказалась бы сложнее, если бы в команде не было Сергея Егоровича. Но представительному пожилому мужчине в аккуратной форменной куртке Открывали вполне охотно. Впрочем, люди постарше по понятным причинам не забывали об осторожности. «А я сейчас в вашу контору позвоню, проверю!» Сварливо произнесла бодрая, коротко стриженная старушка в пестром халатике, едва приоткрыв дверь с накинутой цепочкой. «Звоните?» Безразлично пожал плечами маг. «Я подожду». Спустя тридцать секунд на коленях Дениса сидящего за рулем скромного Фолькса, припаркованного неподалеку, пиликнул ноутбук. Молодой человек подключил наушник и нажал несколько кнопок. «Московская служба газа. Дежурный слушает. Здравствуйте. Меня зовут Галина Андреевна. У нас тут мужчина ходит по квартирам. Говорит, что проверка газа. У нас. Но дело в том, что объявление в подъезде не было. И я поэтому звоню уточнить». «Это вы его прислали?» Обстоятельная и размеренная речь пенсионерки заставила Дениса улыбнуться. «Секундочку. Адрес свой назовите, пожалуйста. Улица Олега Дундича. Да, по вашему дому, как по ветхому, проводится дополнительная проверка». «Ясно. Но вообще неплохо бы предупреждать». «Учтем, Галина Андреевна». Спасибо вам за бдительность. Пашка, Алина и Катя, предпочитавшие наслаждаться ласковым теплом бабьего лета на улице, слушали разговор через приоткрытое окно автомобиля. Друзья не без гордости переглянулись. Предусмотрительность оказалась не лишней. Сергей Егорович появился из-за угла дома спустя 20 минут. Но вместо демонстрации радости или хотя бы удовлетворения Он уже издалека развел руками. «Нет ничего», — пояснил он, и без того красноречивый жест, подходя к машине и кладя на крышу серую коробочку газоанализатора. Друзья снова переглянулись. На этот раз недоуменно. Изначально следующим пунктом нехитрого плана был звонок в настоящую газовую службу с сообщением об опасности. и другого варианта развития событий они не рассматривали. «Сергей Егорович, а подвал вы проверили?» неуверенно спросил Павел. «Проверил, Паш, проверил. Вскрыть примитивный навесной замок для колдуна не составило большой проблемы. Но вот что, в двух квартирах мне не открыли. В одну я прошел сам, там все в порядке». «А во второй?» — спросил Денис, вылезая из автомобиля. «А во второй живет кто-то из тайного города. Ну или не живет, использует. Там охранные заклинания». «Сложные?» — перебил Пашка. «Вполне обычные. Серебряные колокольчики и ничего особенного. Оба на основе артефактов. Но взламывать я не рискнул. И, возможно, внутри квартиры работает что-то еще. Фон будет посильнее, чем от пары артефактов. А какая квартира, Сергей Егорович? 29. -я. Денис наклонился и вытащил с переднего сидения ноутбук. Гюнтер фон Эверек. Я позвоню. Алина. Катя коснулась плеча предсказательницы. А в заметке не мог быть указан ошибочный адрес, мягко спросила она. будто заранее извиняясь за то, что ставит под сомнение информацию, добытую подругой. Алина, понимающе кивнула, чуть прикрыла глаза и сосредоточилась. Девушка медленно перевела взгляд с типовой пятиэтажки, в которой только что побывал Сергей Егорович, на соседнюю, точно такую же типовую пятиэтажку. Потом на следующую, снова на первую. Бледность, мгновенно проступившая... даже через смугловатую кожу предсказательницы, была яснее слов. Нет, она не ошиблась. «У нас 37 минут», — глухо произнесла девушка. «Не отвечает», — с досадой произнес Денис, возвращаясь к машине. Доступ к базе данных «Тиградкома» позволял в считанные секунды найти контакт любого зарегистрированного обитателя тайного города. но, увы, не гарантировал, что с вами захотят говорить. На некоторое время вокруг автомобиля повисла угрюмая тишина. «Вы сказали, что защитные заклинания работают от артефактов». Катя повернулась к Сергею Егоровичу. «Мы сможем их снять?» «А зачем?» — встрепенулся Пашка. «Что?» «Попробуем проникнуть в квартиру». Колокольчики подадут сигнал, и владелец мгновенно примчится спасать свое драгоценное имущество. Ага, из порога шмальнет эльфийской стрелой. Это тебе не городская полиция, с их всем стоять руки за голову. Ну, если там артефакт, то может и владелец не такой уж сильный маг. Ребят, у нас 34 минуты и очень большая вероятность того, что будут жертвы. В негромком голосе, обычно сдержанной Алины, отчетливо прорезалась нервозность, что заставило друзей на некоторое время снова замолчать. «Сначала проведем эвакуацию, потом все остальное». Сергей Егорович хлопнул раскрытыми ладонями по крыше автомобиля. И все как-то сразу зашевелились. Денис убрал ноутбук обратно на сиденье, Алина открыла бардачок, и вытащила оттуда горсть артефактов Морока. «Дырки жизни у всех есть?» Пашка обеспокоенно захлопал себя по карманам. «Кажется, дома забыл. Бери мою». Катя сунула ему в руку свой артефакт. «А ты?» «А меня ты потом своей аптечкой откачаешь». Возможно, Галина Андреевна и испытала небольшой прилив гордости, когда в дверной звонок увидела давишнего газовщика, но на этот раз в сопровождении рослого сероглазого полицейского. Не зря беспокоилась. Однако, будучи женщиной культурной, она никак этой гордости не показала. Впрочем, разговор почти сразу пошел по неожиданной колье. «Галина Андреевна, пожалуйста, паспорт, деньги, теплую куртку». Молодой участковый на секунду замялся. «Лекарства, если есть необходимые, возьмите». И выходите во двор. А в тоже брать? Обстоятельно поинтересовалась пенсионерка. Кто это? Кошка моя? А в берите. И если еще животные есть, всех забирайте. Это не учебная тревога. Утечка в доме. Как-то печально проговорил представитель Мосгаза. Из всех трех подъездов на улицу потекли тонкие ручейки жителей. Гул голосов наполнил утопающий в зелени дворик. Из-за обилия людей с сумками, детьми и домашними животными, сейчас больше напоминавший привокзальную площадь. Вокруг колышущейся толпы тут же замелькали юркие фигурки любопытных мальчишек из соседних домов и даже бабули, дежурившие настоявшие неподалеку лавочки, выслали на разведку самую активную свою товарку. Колян, что у вас такое? «Седьмой банду террористов накрыли, слышал?» «Говорят, газ сейчас взорвется. А ну, не каркай мне тут!» Пашка с тоской оглядел устроенное ими столпотворение. «Они нам голову отвернут, если сообразят, что мы сами не знаем, что здесь происходит». «Но мы знаем!» Алина, наоборот, выглядела теперь намного спокойнее. «Вероятность появления жертв падает». падает, но не нулевая. «Не могу точно сказать», — покачала головой девушка, оглядывая в разнобой сверкающие солнечными зайчиками окна. «Надо бы отвезти людей подальше». «И правда стоит». На этих словах Сергей Егорович резко оборвал себя и повернул голову в сторону ближайшего подъезда. «Катя, ты чувствуешь?» «Что случилось?» — тут же отреагировал Пашка. «Магический фон растет», — откликнулась Катя. «И очень быстро. Второй подъезд. Как раз где...» «Надо проверить!» — теперь аномалию почувствовал и подросток. «Отведите толпу подальше», — распорядился Сергей Егорович. «Мы с Катей сходим». Подъезд, выпустивший всех жильцов, казался пыльным, одиноким и гулким. Опередив Сергея Егоровича на несколько пролетов, Катя взлетела по ступенькам на нужный этаж, каждым миллиметром кожи ощущая разливающуюся в воздухе энергию. Девушка замерла перед дверью. Сомнений не оставалось. Источник энергии находился именно за ней. Поток стремительно усиливался, рвался из-за двери, сквозь стены. И Катя попыталась как-то впитать его, обратить во что-то безопасное. Но почувствовала, что чуждая ей энергия, энергия чудов, только стремительно отбирает силы. Она беспомощно обернулась в сторону залитой вечерним солнцем лестницы, откуда приближались торопливые, но все равно слишком медленные шаги Сергея Егоровича. В это мгновение входная дверь подъезда еще раз резко хлопнула, и внизу послышался встревоженный голос Павла. «Алина говорит! Две жертвы! Две! с се ич ре Дальнейшие слова разобрать было сложно из-за топота. Видимо, Пашка начал взбегать по лестнице. Катя замерла на несколько мгновений, лишь для того, чтобы... осознать, что все это значит, а затем, перепрыгивая через ступеньки, помчалась вниз. Взрыва девушка не слышала, только какой-то невероятный скрежет над головой. Воздух вдруг неожиданно стал очень плотным, спеленал, сдавил уши и горло, но всего через мгновение как будто бы исчез совсем. По плечам, по голове, по спине Тысячи игл рассыпались удары мелких кирпичных осколков. Она почувствовала, что летит куда-то вперед и вниз. А потом стало очень темно. 16 сентября. Теперь она даже не плакала. Прошла злость, прошел страх, прошла тоска. Мысли отяжелели и больше не желали шевелиться в голове. Умирать оказалось невероятно скучно. Она лежала, прикрыв глаза и вдыхая запах влажного бетона, и просто ждала, когда физические ощущения и сознание покинут ее совсем. Вместо этого, однако, ее дрему потревожили какие-то слабые звуки. Хруст бетонной крошки, глухой скрип и скрежет, низкое гудение. Звуки раздражали, мешая окончательно отрешиться от всего на свете. Поэтому девушка лишь раздосадованно поморщилась, когда часть ее уютной пещеры вдруг осыпалась наружу, и на фоне слабо освещенного проема, появившегося слева, показались ноги в плотных ботинках. Секунду спустя рядом с ногами появилась коротко стриженная голова. О, смотри, Хота, тут челка. Еще скажи, что живая. Ну, моргает вроде бы. Ноги отошли, а рядом с первой головой появилась и вторая. Думаешь, нам заплатят за спасение выживших? А зачем они службе утилизации? Нам испорченный артефакт сказали искать. Ну, может быть, она что-то знает. Эй, девушка, ты взорвавшихся артефактов не видела? Катя бессмысленно смотрела на мужчин, силясь понять, что происходит. «Ладно, давай достанем, может, что полезное расскажет». Головы исчезли из проема, а на их месте появились две пары рук, с усилием потянувшие вверх зависшую над Катей деревянную конструкцию. Спустя минуту в расширяющемся проеме девушка увидела, как еще две пары рук Спора разбрасывают в стороны наваленные кирпичи. Сил удивляться не было. Двое мужчин, восемь рук. Так вот, как это выглядит в реальности. Хлопок газа произошел вчера на третьем этаже жилого пятиэтажного дома в районе Филевского парка. Об этом происшествии сообщали в оперативном штабе МЧС по городу Москве. Инцидент произошел в восьмом часу вечера в доме номер по улице Олега Дунтича. По счастливой случайности, трагедии удалось избежать. Благодаря проверке оборудования, проводившейся в этот день, утечка бытового газа была своевременно обнаружена, и дом был полностью эвакуирован буквально за считанные минуты до происшествия. Тем не менее, на месте по-прежнему ведутся работы по расчистке завалов. Дежурит полиция и скорая помощь. Вечерняя Москва. Вообще-то, в мое время, в моем вузе объясняли, что такое логика и причинно-следственные связи. Заметьте, это не просто какой-то дом, а дом, внесенный в реновацию. И именно в него сначала приходят газовщики, а потом тут же происходит взрыв. Если вы верите, что это какая-то случайность, то мне грустно и страшно за будущее поколение. анонимный комментатор, кандидат технических наук. Кто бы мог подумать, что за тысячелетнюю историю создания и использования артефактов некоторые жители тайного города так до сих пор и не научились обращаться даже с простейшими из них. Буквально вчера, несмотря на мирное время и прекрасную погоду, в руинах оказался чуть ли не целый жилой дом. Причиной происшествия, как выяснилось, Стала ошибка в работе примитивного артефакта серебряные колокольчики, приведшая к неконтролируемому выбросу магической энергии. Охранный артефакт был установлен молодым чудом Гюнтером фон Эвереком с нарушением инструкций. К счастью, жертв как среди жителей тайного города, так и среди обычных челов, не оказалось. Однако вопрос Кто и как контролирует качество обучения нашей молодежи, остается открытым. Тем временем торговая гильдия уже распространила заявление, что не несет ответственности за кустарно установленные артефакты. Тигротком. Вот! О чем я говорил? Пашка назидательно ткнул пальцем в сторону Катиной ноги, покоившейся на мягком пуфике. Что бы с тобой стало в обычной больнице? В лучшем случае подобрали бы грамотно протез. Другое дело московская обитель. Это было святой правдой. Даже со всей помощью, которую ей оказали друзья, Кате с трудом удалось избежать кредита размером в стоимость своей московской квартиры. Зато волшебные снадобья и тысячелетиями отрабатываемые навыки эрлийских врачей поставили ее на ноги всего за пару недель, на обе ноги, что несказанно радовало девушку. Конечностью все еще рекомендовалось пользоваться с осторожностью, но дни до полного восстановления стремительно сокращались, и пропорционально этому росло Катино настроение. К счастью, Пашка и Сергей Егорович отделались лишь легкими царапинами, которые Павел смог обработать прямо на месте. небольшие посиделки, посвященные скорее благополучному, по общему мнению, исходу приключения, решили провести дома у Сергея Егоровича. Компания расположилась вокруг кофейного столика, занимавшего почти весь центр просторной комнаты. Кате уже доводилось здесь бывать, зато Паша, Алина и Денис с удивлением и нескрываемым любопытством оглядывали стены, увешанные полками и полочками. на которых покоились многочисленные статуэтки, посудины и другие предметы, предназначение которых было затруднительно определить с первого взгляда. С недавнего времени к этой коллекции прибавились и экземпляры, принадлежавшие расам более древним, чем Человская. После окончания филиала школы Солнечного озера Сергей Егорович снова всерьез взялся за историю. и даже начал понемногу зарабатывать на реставрации и перепродаже всяких интересных вещичек. «Мне кажется», — проговорил Сергей Егорович, «после такого боевого крещения мы имеем право придумать себе какое-нибудь название». Он с интересом оглядел друзей, ожидая реакции. «Может, что-то загадочное, секретное?» «Массия!» Неожиданно Алина Первой подала голос. «Магический клуб!» Пашка совсем недавно посмотрел известный шедевр Финчера, так что ход его мыслей был понятен. «Бригада добрых дел!» весело присоединился Денис. «Погодите, погодите!» Пятый гость квартиры, Хота, только что вошел в комнату, аккуратно неся два подноса с кофе и печеньем. Вы же не хотите сказать, что собираетесь продолжать свою деятельность? Поставив нож на столик, Хван сел рядом с Катей. Чувствовать на себе сразу две руки, одну на плечах, другую Натальи, было странно, но удивительно приятно. Хота по очереди оглядел честную компанию, будто ища на лицах признаки безумия, и остановил взгляд на Сергея Егоровича, как на старшем. Пожилой искусствовед весело прищурился. Мне кажется, бригада добрых дел вполне подойдет. Алина опустила руку встоявшую рядом сумочку и извлекла на свет свежий номер газеты. Текст читали Александр Аравушкин, Алексей Донков, Юлия Бочанова, Игорь Сергеев, Анастасия Лазарева, Ирина Патракова